«Промедление смерти подобно». Утром Регина не смогла разлепить глаза, когда зазвонил будильник. И они с Архиповым благополучно проспали. Носились как ошпаренные, собирались, наспех пили чай и на работу почти не опоздали. «Ну как у все прошло?» – вместо приветствия спросила Зинаида Ивановна, не успела Ростоцкая войти в кабинет. «Злюха, твоя будущая свекруха! Или нормальная старушенция?» «Вы знаете, не фея, конечно, но вполне себе сносная». «Подожди, Регинушка, она еще себя покажет! Как детки народятся, будет листья в вашу жизнь!» Пыталась напугать коллегу женщина с богатым житейским опытом. Появление свекрови, хоть и приезжей, вызывало у Зинаиды Ивановны глубокое чувство ревности. Тоненький голосочек внутри подсказывал, что Регина может отдалиться от нее. «Какие детки! Мы еще об этом не думали!» Возмутилась Растутская. «Ну и зря, что не думали! Часики-то тикают! Тик-так, тик-так!» Девушка фыркнула и нахмурилась. «Еще неизвестно, кто тут лезет в чужую жизнь». «Лучше скажите мне вот что. Вы случайно не знаете Хабаровых? Он фотограф, а она фельдшер на скорой помощи». «Как же не знаю! Илоночку весь город знает! Она не одну життя спасла! Светлый человек! Царствие небесное и вечный покой!» Погрустнела Зинаида Ивановна и перекрестилась. «Хорошо знали?» – заинтересовалась Ростоцкая. «А тебе на шо?» – спросила женщина, прищурилась, догадалась. Никак ее делом будешь заниматься? Мисс Марпл выходит на охоту!» «Попросили помочь», – замялась Регина. «Ставь чайник! Я там, кстати, плюшек принесла! Расскажу, что знать Знала глушком много. Городские сплетни не проходили мимо нее. Регина внимательно ее выслушала, а в обед отправилась на станцию скорой помощи. Водитель неотложки возился с машиной, когда Регина Ростовская зашла в гараж. Белый фургон 03 с красной полосой посередине стоял на распашку. Инструменты валялись на бетонном полу. «Здравствуйте, следственный комитет». «Сергей», — представился водитель, вытер руки сначала замызганную тряпку, потом и такие же замызганные штаны. Смотрел выжидающе и настороженно. «Все сказал уже». «Чего еще надо?» «Мы получили информацию, что Илоне Хабаровой поступали угрозы». «Это так?» Парень вытащил из нагрудного кармана пластинку жвачки, закинул в рот. Да, было такое. Полгода назад женщина одна умерла в нашей машине. Ее мужик седой такой, старикан, винил Хабарову в смерти жены. Конкретно наезжал. Так, а поподробней? Ну, дедок один вызвал, значит, не отложку. Жене плохо, туда-сюда. А машины все были заняты. Мы освободились только через 15 минут. Приехали на адрес, а он уже сам повез бабку в больницу. Поймали его по пути. Илона только начала слушать пациентку, а та потеряла сознание и умерла. Серега вытащил изо рта жвачку, покатал между пальцев и выбросил в урну. Потом оказалось, что у нее была вирусная пневмония с острой дыхательной недостаточностью. Так, кажется, это называется. Муж как реагировал? Сначала писал жалобы на Илону Ивановну, потом подкарауливал, грозился убить. «Даже так? Убить?» спросила Регина, поднимая левую бровь. «Ну да», — сказал водитель и отвел взгляд. «Что-то тут нечисто. Что не договаривает парень?» Регина повернулась и как бы невзначай притронулась к руке Сергея. И гараж начал растворяться, пока совсем не сгинул, уступая месту кабине в карете скорой помощи. Ростоцкая погрузилась в воспоминания водителя. Сергей положил голову на руль и прикрыл глаза. В них тысячи иголочек кололи изнутри, голова раскалывалась, трещала по всем швам. Он не спал всю ночь. В 30 лет у него наконец-то появился наследник. Мальчик, сын, гордость. И вот у этого мальчика прорезались зубы. С надрывом, с температурой, с текущими по подбородку слюнями. Серега чувствовал боль сына как свою. Всю ночь носил его на руках по комнате, успокаивал. А утром поехал на работу как зомби, с темнотой под глазами и жутким гулом в голове. «Сереж, ты что, заправиться забыл?» Спросила Илона, садясь на переднее сиденье. Забыл. «У нас срочный вызов, срочный, доедем может, тут близко, топливо на нуле, на обратную дорогу точно не хватит». «Не волнуйся, я быстро», — сказал Сергей и погнал машину на заправку. Пятнадцать минут они потеряли, но именно этого времени не хватило, чтобы спасти жизнь пожилой женщине. Сергей знал, если об этом узнают в гараже на станции скорой помощи, его уволят. А ему сейчас никак нельзя терять работу, два эждивенца на шее сидят. «Нет, без денег никак нельзя». Неприятная ситуация. Виноват Сергей, а обвинили в опоздании Илону. И молчит же, подлец. Глаза отводит, но молчит. И Хабарова смолчала, пожалела новоиспеченного отца, приняла удар на себя. Выяснить фамилию и адрес деда не составило большого труда. И вот Архипов и Растуцкая, успела уже все рассказать следователю, стояли перед Дермантиновой дверью и жали на заливистый звонок. Дверь открылась как бы сама собой. Регина даже не заметила, кто это был. Женщина-тень в черном одеянии, не спросив, кто они, что они, откуда и зачем, ушла в комнату, приглашая за собой. В небольшой комнате, зале, как говорили в таких домах, на столе накрытой белой праздничной скатертью, кутья соседствовала с блинами и селедкой, укрытой кружками лука, отпотевала бутылка водки из морозильной камеры, дымилась картошечка. С серванта взирала жизнерадостная фотография, Перечеркнутая черной ленточкой. Поминки. Во главе стола сидел подтянутый мужчина с проседью, с упрямой складкой на переносице с армейской выправкой и тяжелым взглядом. Поднял печально удивленные глаза. Садитесь, значит, вы знали мою жену? Мы из Следственного комитета, представился Архипов, раскрывая удостоверение. Ну, наконец-то! Мелькнула вспышка неприкрытой радости отставного военного. Юра, налей, помянем. Старший Горюнов не говорил и отдавал приказы. Юра, коренастый молодой человек со свернутым набок носом, наполнил две рюмки и поставил перед гостями. «Завели все-таки дело на Хабарову, значит?» спросил дед, закусывая водку с соленым огурцом. «Не совсем так. Дело завели, но по факту убийства. Вы знали, что фельдшера, которого вы угрожали, убили?» «Хабарову убили?» опешил Горюнов. Внимательно посмотрел на представителей закона, догадался. «Отставить меня подозревать!» «Я не знал». «Наказал, значит, кто-то другой». «Кто?» — спросил Архипов, вытянув шею. «Бог!» «Хоть я и коммунист, и в Бога не верю, потому что если бы он существовал, и вся эта катавасия с апостолами была правдой, то моя жена была бы сейчас жива и здорова и не сгнивала в сырой земле уже сорок дней. Расскажите, что случилось?» — попросила Регина. — Мы же с моей ненаглядной и в горе, и в радости тридцать восемь лет прожили. Двух детей народили, в люди их вывели. Она меня с Афгана дождалась. Я ведь и воевал, и на дальних гарнизонах родину, и таких, как вы, защищал. Она везде была со мной, душа в душу, боевая подруга, значит. И вот мне шестьдесят три года, и я вдовец сказал мужчина и посмотрел на фотографию с черной ленточкой. Женщина-тень подошла к отцу, приобняла. Дед благодарно прислонился к дочери. «Батя, мы сеструха с тобой, не сы. Подержал отца по-своему коренастый Юра, хлопнул рюмашку и вышел из комнаты, которая она же зал. «А почему?» — обратился к соскорям дед. «Что почему?» — участливо спросила Ростоцкая. «Почему, говорю, жена моя умерла?» «Потому что какая-то, извините, коза диплом купила, а лечить не умеет или не хочет», сказал Горюнов и стукнул по столу крепким кулаком. Растуцкая покосилась на жилистую руку, такая запросто задушит или переломит тонкую женскую шею, без особых усилий. «Расскажите, что случилось в тот день?» перевел разговор в нужное русло Архипов. «Гриппом она переболела, осложнения начались». А в тот день задыхается, и все тут. удушье, значит. Я вызываю отложку, ей хуже и хуже, они не едут. Полчаса прошло, вызвал такси и в больницу повез. Только в такси сели. А во дворе карета скорой помощи. Врач выбежала, Хабарова. Значит, давай слушать. Дышите, говорит. А моя ненаглядная уже не дышит. Умерла, значит. Дед, вспоминая события, заплакал. Резко оборвав себя на полу в схлипе, оттер влажные глаза ладонью, нахмурил глубокую складку на переносице. «Ну и что это за скорая?» «Что это за врач?» Горенов стукнул кулаком по белой нарядной скатерти второй раз. «Где вы были в ночь с воскресенья на понедельник?» спросил следователь. «Дома был. Если подозреваете меня, знайте, не убивал я медичку, а следовало бы». Регина опять же участливо прикоснулась к шершавой стариковской ладони. «Мол, хорошо все будет, не надо волноваться». Поминки растворились, как утренний сон, а Ростоцкая перенеслась недалеко, в эту же квартиру, только на кухню. Горинов смотрел на сына. Юра стоял, опираясь на широкий старый подоконник с наплывами пожелтевшей краски, и смотрел в окно. И в кого он такой ершистый? Мать-тихоня, святая женщина, сколько всего терпела! Неужели в меня? «Опомнись! Что ты говоришь?» Испугался за упрямого дурака Горюнов-старший. Подошел сзади, положил руку на плечо сыну. Ты сам хотел и кричал об этом, забыл? Я в сердцах кричал от отчаяния, от горя. Скоро сорок дней будет, как мамы не стало. А никто, слышишь, ни одна падла не ответила за ее смерть. Процедил Юра и скинул руку отца с плеча. Медичка та, фельдшерица извинилась, между прочим. Пусть засунет в задницу свои извинялки. Я убью эту тварь, сказал парень с твердостью железобетона и вышел из кухни. Регина убрала руку, моргнула, вернулась за стол, шепнула Архипову. «Сына надо брать, он угрожал убийством». Руслан заметался по квартирке, всего-то две комнаты и кухня. «Нету нигде парнишки», — сбежал паршивец. «Когда успел?» «Где ваш сын?» — спросил он Горюнова. «А я почем знаю?» — дед пожал плечами. «Где ваш брат?» — обратился следователь теперь уже к женщине Тени. «Та что-то промычала в ответ». «Ищите ветра в поле». «Березкин, привет! Пробей Юрия Горюнова по базе». «Ага, жду». Архипов с телефоном у уха ходил по комнате, как медведь в клетке. Тесно. «Как же так? Из-под носа убежал. Профукал подозреваемого, а может и убийцу. Чем черт не шутит?» «Что? Сидел за убийство? Это точно?» Спросил следователь и посмотрел на деда. Дед поджал губы и отвернулся. «Партизан хренов». «Значит так». «Объявляй Юрия Горенова в розыск по подозрению в убийстве Илоны Хабаровой». Наступил вечер. Юрка сбежал, и ничего с этим не поделаешь. Как Архипову не хотелось, но Регина все-таки потащила его в танцевальный зал. Он-то позабыл о своем обещании отрепетировать свадебный танец. «Здравствуйте! Проходите! Я научу вас танцевать!» Просто без претензий на чудо заверила их совсем еще молодая преподавательница танцев. Вера Михайловна Панова выглядела не старше 25 лет. Ее можно было бы назвать знойной красавицей. Смуглая кожа, глаза болотного цвета, дерзкий вздернутый носик. Такие особы сводили с ума мужчин с легкостью южного ветра, походя, подчас не замечая жертв. «Левая нога, правая в сторону, приставка», – командовала она, а они должны были повторять движения за ней. Она стояла к ним спиной, но Регина и Руслан прекрасно видели ее и спереди. Преподавательница отражалась в зеркальной стене. Каштановые волосы волной спускались до поясницы Веры Михайловны. Заткнутый за ухо красный цветок сочетался с цветом помады на ее губах и смотрелся эффектно. «Раз, два, три, one, two, three, раз, два, три», задавала ритм движениям девушка. Они двигались квадратиком, расходились, встречались, раскручивались. Сорок пять минут выкрутасов, и под конец занятия пара научилась танцевать вполне сносно. Ники припарковала новенький СААП на госпитальной стоянке и выключила двигатель. Сейчас, сейчас она наберется сил, натянет на лицо фальшивую бодрую улыбку и поднимется на третий этаж. Отгонит от себя липкие сочувствующие взгляды медперсонала и откроет дверь палаты, где лежит мать. А мать спала, удивленно, страдальчески подняв брови, укрытая больничной простынкой. Неужели этого она хотела? Мама приехала в эту холодно-надменную страну и с нуля подняла бизнес до небес. И сразу получилось. Не верили чужестранки бизнес-партнеры. Но когда у женщины мечта подарить дочери лучшее образование, занятия по душе и самое главное, чтобы ребенок ни в чем не нуждался, она способна фьорды свернуть и Северное море осушить. Не стоя у нее на пути. «Доченька, ты пришла», сказала мама и попыталась привстать. «Лежи, лежи», — сказала Ники и уложила ее обратно. «Недолго мне осталось». «Не говори так, прошу. Я тебе главного не сказала». «Расскажешь еще?» — пыталась отмахнуться девушка. «Боюсь не успеть. Слушай, не повторяй моих ошибок. Не люби так сильно человека, как я любила твоего отца». «Разве это плохо, любить? Любить хорошо». А вот когда тебя бросают и уходят к молодой, это плохо. Это больно. Это разрушает твое здоровье. Ты мне не рассказывала про это, — нахмурилась Ники. Перегла тебя. Ты маленькая была, когда отец нас бросил ради этой девки. Я ведь из-за нее язву заработала, нервничала, переживала. И вот к чему это привело, — сказала мама и обвела рукой палату. Сгниваю изнутри. Спрашивается, зачем? Зачем это было нужно? Дура я была. Вот кто? Нет, ты не дура. Как ее звали, эту девку? Неважно уже.